Глава 20. Небесная почта. 4 декабря. Дорогой папа, сегодня моему сердцу очень тяжело. Утром умер котик Майк. Кузен Джимми думает, что он съел отраву. Папа, милый, я просто не нахожу себе места. Какой же это был прелестный котик! Я плакала, потом чуть-чуть успокаивалась а потом опять начинала реветь. «Тетя Элизабет, я делаюсь отвратительно, когда я плачу. Она мне сказала, когда умер твой папа, ты и половина не пролила тех слез, что по этому коту». Какие то жестокие слова. И даже добрая тетя Лаура не нашла ничего лучше, как пообещать мне, что найдет похожего котенка. Неужели она не может понять, что миллион самых распрекрасных котят не заменит мне Майка? Мы Сэлси, похоронили Майка на буше у долговязого Джона. Хорошо, что земля еще не успела промерзнуть. Тетя Лаура дала нам под гробик красивую обувную коробку, и я не пожалела моих драгоценных розовых бланков, чтобы обернуть его бедные тельце. Мы положили... Над ним камень, и я произнесла над свежей могилой «Блаженные умершие во Христе». Тетя Лаура ужаснулась, когда про это узнала. Она сказала, «Эмили, это же большой грех, так нельзя говорить о кошке!» Но кузен Джимми ей возразил, «А тебе не кажется, Лаура, что эти бессловесные создания — часть Бога? «Эмили любила его, а человеческая любовь — это тоже часть Бога». А тетя Лаура ответила, «Ты, может быть, и прав, Джимми, но хорошо, что Элизабет не услышала твоих слов». «Может быть, у кузана Джимми и не все дома, но те, которые дома, с ними все в порядке? Но, папа, как же мне одиноко без майка?» Еще вчера вечером он играл со мной, и такой он был шаловливый, красивый и мурлышный, а теперь он лежит неподвижный и холодный на буше у долговязого Джона. 18 декабря. Дорогой папа, я тут на чердаке. Сегодня женщина-буря о чём-то очень грустит. Она пела под окнами печальные песни. И вот впервые ее песня подарила мне вспышку. Мне показалось, что я вижу то, что происходило давно, совсем давно. Но это были такие прекрасные вещи, что у меня защемило сердце. Кузен Джимми говорит, что к ночи разыграется в юго. Вот и хорошо. Я люблю, когда она разыгрывается ночью. Тогда хорошо бывает завернуться в одеяло и нежиться и знать, что непогода до тебя не доберется. Только когда я нежусь, тетя Елизабет говорит, что я ворочаюсь. Но разве это одно и то же нежиться и ворочится? Хочется, чтобы снег выпал и не растаял до Рождества. В этом году на Рождество Мюрреи съедутся к нам в молодую луну. Наша очередь делать застолье. В прошлом году все собирались у дяди Оливера. Но кузен Джимми заболел гриппом и не мог поехать. А я осталась с ним. А теперь соберутся все-все. Я ужасно волнуюсь. Когда это кончится, я тебе подробно опишу. Папочка, мне надо кое в чем тебе признаться. Мне очень стыдно. Но лучше честно обо всем рассказать. В прошлую субботу У Элли Ли был день рождения, и она позвала нескольких девочек, в том числе и меня. Тетя Элизабет разрешила мне надеть новое голубое кашмировое платье. Оно очень красивое. Сначала тетя Элизабет хотела отправить меня в темно-коричневом, но тетя Лаура настояла на голубом. Я подошла к зеркалу и стала щипать себе щеки, чтобы они зарумянились. Румянец очень меня украшал, но он быстро прошел. Тогда я взяла бархатный цветок от старой шляпки тети Лауры, намочила его и стала тереть щеки. Я пришла на вечеринку, и девочки не сводили с меня глаз, но при этом молчали, и только рода Стюарт то и дело принималось хихикать. Я решила, придя домой, сразу же смыть краску, чтобы тетя Элизабет ничего не заметила. Но мы с ней встретились. Я шла из гостей, а она из лавки. Дорогой она молчала. Но когда мы пришли домой, спросила. «Эмили, что ты сделала со своим лицом?» Я все ей рассказала и думала, что она очень будет сердиться. Но она только сказала. «Как ты не понимаешь, что это дурной тон, дешевка?» Я и сама чувствую, что это плохо. Но я не могла подобрать для этого нужных слов. А теперь я знаю эти слова. Я пообещала тете Елизабет никогда больше так не делать. Она кивнула и велела мне поскорее пойти и умыться. Я умылась и подурнела в два раза, но зато успокоилась. А потом... Папа, представляешь себе... Я потом слышала, как тетя Элизабет в погребе рассказывала про это тете Лауре и смеялась. Никогда не знаешь, что может рассердить тетю Элизабет, а что рассмешить. Уж казалось бы, так было смешно, когда дерзкая СЭЛ пошла сопровождать нас на молитвенные собрание. Это было в прошлую среду вечером, а тетя Элизабет тогда даже не улыбнулась. Я очень редко хожу на эти собрания. Но тогда тетя Лаура не смогла пойти, и тетя Элизабет взяла с собой меня, потому что она не любит возвращаться одна. Я не знала, что кошка идет за нами. А когда вошли в церковь, увидели Сел. Я отпихнула ее ногою порога, но она, наверное, где-то затаилась и вошла с другими. А потом она взбежала по ступенькам на галерею. И когда мистер Дейр начал молиться, она стала подпевать. Мистер Дейр такой глухой, что даже если бы он сидел верхом на сел, то все равно ничего не услышал бы. Но все остальные слышали ее визги, и мальчики хихикали. Когда молитва окончилась, мистер Моррис полез на галерею ловить сел. Мы слышали, как она перебегает с одного сиденья на другое, а мистер Моррис гонялся за ней. Я боялась, что он сделает ей больно. Я решила дома наказать ее плеткой, но я не хотела, чтобы ее пинали ногами. Прошло много времени, прежде чем ему удалось прогнать сел с галереи. Она промчалась вниз по ступенькам, И вбежала в церковь. Сэл три раза обижала всю комнату вдоль стен. А мистер Моррис гонялся за ней с метлой. Теперь я смеюсь, когда вспоминаю все это. Но тогда мне было совсем не смешно, а стыдно. К тому же я боялась за Сэл. По дороге тетя Элизабет говорила мне: Ты очень нас опозорила. Эмили Стар. Больше я никогда не возьму тебя с собой на собрание. Жалко, что я опозорила Мюреев. Но ведь я же не могу отвечать за кошку. И потом, я не люблю этих собраний. Они скучные. Конечно, то собрание, благодаря Сел, было совсем не скучным. Папочка, ты замечаешь, что у меня стало меньше ошибок? Я придумала, что делать, чтобы их меньше стало. Я сначала пишу письмо, а потом смотрю в словаре те слова, где подозреваю, что может быть ошибка. Но иногда я уверена, что слово написано грамотно, а оказывается, что там ошибка. Мы с Илси бросили наш язык. Мы поссорились из-за глаголов. Она считает, что раз это анаграммы, то глаголы можно не спрягать. «Ну какой же это язык, если нет спряжения?» гилсина кричала на меня, сказала, что спряжения ей надоели до черта в английском и немецком, и чтобы я сама придумывала язык, если мне охота. Но одной придумывать неинтересно, и я тоже бросила. Хотя, конечно, жаль. Всю эту неделю мы сдавали экзамены. Я все сдала хорошо, кроме арифметики. Миссис Браунелл объясняла условия задачи, а я прослушала, потому что сочинял рассказ. И получила тройку по арифметике. Рассказ называется «Тайна Мэйдж Макферсон». Я хочу купить на мои «яичные» в кавычках деньги четыре листа дешевой бумаги, сшить из них книжечку и записать туда рассказ». «С этими яичными деньгами я могу делать все, что мне захочется. Я думаю, что, может быть, когда вырасту, буду писать рассказы, а не только стихи. Но тетя Элизабет не разрешает мне читать рассказы, и мне не у кого научиться». Кузен Джимми говорил, что на пасторском пруду есть человек, который предсказывает скорый конец света. «Но я надеюсь, что он не наступит» пока я не узнаю все про этот свет. Я вторую ночь хожу спать к Илсе, потому что ее папа опять в отъезде. Илси теперь молится. Она даже хвалилась, что вечером она молится дольше меня. Но на самом деле я молюсь дольше, потому что кроме обычных молитв я еще говорю молитву за всех родных и знакомых. И если я на какой-то молитве отвлекаюсь и начинаю думать о постороннем, то обязательно повторяю эту молитву сначала. Ведь это нечестно — думать о посторонних вещах и выдать это за молитву. А стар должна во всем быть честной. «Папа, я уже придумала, что делать с недостроенным домом. Я вырасту, напишу большой хороший роман и получу за него много денег. И тогда я куплю недостроенный дом» и дострою его. У меня там каждая комната будет наподобие какого-нибудь цветка. Комната «роза» в кавычках будет розовая, комната «лилия» серебристо-белая, а «анютины глазки» — это будет золотисто-голубая комната. Я хочу когда-нибудь отпраздновать в незаконченном доме Рождество. Там ведь никогда ничего не праздновали». На прошлой неделе умер мой поросенок хряк. Для меня это большой финансовый урон. Тетя Элизабет считает, что кузен Джимми перекормил беднягу. Это был тот самый хряк, которого я чуть было не назвала сначала в честь дяди Олиса, а потом в честь долговязого Джона. Нам задали надом нарисовать карту. Рода Стюарт, как всегда, получила лучшие отметки. Мисс Браунел не знает, что Рода просто прикладывает атлас к окну, а сверху кладет лист бумаги и обводит. Я люблю рисовать карты. Норвегия со Швецией получаются как тигр с полосками гор. А Ирландия напоминает маленькую собачку, которая стоит спиной к Англии, но потом оборачивается и кладет лапки Англии на грудь. Африка похожа на свиной окорок но особенно мне нравится рисовать Австралию». Илси больше не пропускает школу. Она говорит, что не позволит мне превзходить ее в учебе. Она получила серебряную медаль за художественное чтение на окружном конкурсе в Шарлоттауне. Доктор не захотел ее туда вести, и с ней ездила тетя Лаура. Когда доктор был у нас, тетя Лаура сказала – что он должен дать Илси хорошее образование. Он тогда рассвирепел и заявил, что не даст ломаного гроша, чтобы еще одна юбка корчила из себя образованную. На него страшно было смотреть, когда он это говорил. Все лицо у него почернело, как грозовая туча. «Мне так хочется, чтобы доктор любил Илси. Я все-таки счастливая, потому что ты меня любил». «22 декабря. Дорогой папа, сегодня у нас общешкольные экзамены. Это большое событие. Почти все присутствовали при экзаменах. Только не было доктора Бернли и тети Элизабет. Девочки надели свои лучшие платья, но мне не пришлось. Я узнала, что Илси идет в своем прошлогоднем потрепанном платье, которое ей уже мало, И я, чтобы поддержать Илси, решила пойти в старом коричневом платье. Тетя Элизабет сначала не разрешала мне его надеть. Нельзя, чтобы молодая Луна появилась на празднике в затрапезе. Но я объяснила про Илси, и тогда они переглянулись с тетей Лаурой и позволили мне пойти в таком виде. Рода Стюарт смеялась над Илси и надо мной. А потом она, конечно, читала, то забыла стихотворение, а книги ни у кого не оказалось. Только я одна помнила это стихотворение, и я сперва посмотрела народу со злорадством, но потом почувствовала, что это нехорошо, ведь и я могу когда-нибудь забыть стихи, читая перед большой толпой, и потом надо же защищать честь своей школы. И я спряталась за спинами ребят и тихонько подсказала так, чтобы никто не услышал, кроме роды. Она вспомнила и больше уже ни разу не сбилась. И вот странная вещь, папа. Я вдруг поняла, что у меня больше нет к ней ненависти. Я теперь отношусь к ней по-доброму, и мне самой от этого легче. Чувствуешь себя неудобно, когда ненавидишь людей. 28 декабря. Дорогой папа, Вот и прошло Рождество. Все было очень-очень хорошо. Никогда я еще не видела, чтобы к столу подавали столько разных вкусных вещей. Приезжали дядя Олис, тетя Эва, дядя Оливер, тетя Эдди и тетя Русь. Дядя Оливер приехал без детей, а мне так хотелось с ними познакомиться. Но зато тетя Элизабет пригласила доктора Бернли и Илси. Все нарядились как следует. Тетя Элизабет надела черное атласное платье, крахмальный кружевной воротник и чепчик. Она выглядела очень хорошо, и я гордилась ею. «Приятно, когда твои родственники хорошо выглядят, даже если не очень их любишь». Тетя Лаура была в коричневом шелковом платье а тетя Руфь в сером. Тетя Эва была самая элегантная. У нее одной было платье со шлейфом. Только оно пахло шариками от моли. На мне было голубое кашемировое платье, и мне вплели в косы голубые ленты. Тетя Лаура дала мне голубую шелковую сумочку с розовыми маргаритками. Она ходила с ней, когда была молоденькой девушкой. Тетя Руфь когда увидела меня, сказала, «Ты очень выросла, Эмили. Надеюсь, что ты стала хорошей девочкой». Но вряд ли она на это надеется. Это ясно было по выражению ее лица. Еще она сказала мне, что у меня расшнуровался ботинок. Дядя Оливер сказал, что я выгляжу лучше, и добавил, «Думаю, что она будет крепкая, здоровая девушка». Тетя Эва вздохнула и помотала головой. Дядя Уоллес ничего не сказал, только поздоровался со мной за руку. Рука у него холодная, как рыба. Когда мы входили в гостиную, чтобы сесть обедать, я наступила тете Эве на шлейф. Я слышала, как рвались нитки в швах. Тетя Эва оттолкнула меня, а тетя Руф сказала, «Фу, да чего ж ты неловкая!» Я тогда зашла за спину тёти Руфи и высунула язык. Когда дядя Оливер ест суп, это слышно всем за столом. Кузен Джимми нарезал индюшку и положил мне два кусочка от грудки. Он знает, что я больше всего люблю белое мясо. Тётя Руф была недовольна. «Мне в ее годы больше, чем крылышко, не полагалось». После этого кузен Джимми положил мне на тарелку еще кусочек индюшачьей грудки. Тетя Руф на это промолчала, но зато потом она рассказала про свою встречу с мисс Браунелл. «Мы встретились с ней в прошлую субботу в шрюзбери и она отдала тебе не очень лестную характеристику, Эмили. Будь ты моя дочь, я бы приняла меры». Я подумала про себя. «Слава Богу, что я не твоя дочь!» Я, конечно, не произнесла это вслух, но по моему лицу она все поняла, потому что сказала. «И не смотри на меня так, когда я с тобой разговариваю». А дядя Олис добавил. «Да, выражение лица у нее весьма непривлекательное». И тут мне вспомнилось, что говорил про дядю Олиса доктор Бернли. Он заносчивый, властный и ядовитый. — А что это у нее чернильное пятно на пальце? — спросила тетя Руфь. Как раз перед обедом я бегала на чердак писать поэму. А дальше случилось неожиданное. Родственники всегда преподносят нам сюрпризы. Тетя Елизабет вдруг повысила голос и сказала. — Хватит, Руфь! «Я хочу, чтобы вы с Олисом отстали, наконец, от бедного ребенка». «Я просто не поверила своим ушам!» Тетя Руфь очень оскорбилась, но больше ко мне не обращалась, только хмыкнула, когда кузен Джимми положил мне на тарелку еще кусочек белого мяса. А в целом обед удался. Когда дошли до пудинга, начались разговоры. «Мне было очень интересно их слушать». Это были разные серьезные и смешные истории про Мюреев. Даже дядя Уолли смеялся. А тетя Руфь рассказала несколько историй про старую тетушку Нэнси. Она говорила ехидным тоном, но довольно занимательно. Тетя Элизабет открыла письменный стол про дедушки Мюрея и достала листок со стихами, который написал тете Нэнси ее возлюбленной, когда она была совсем молодая. «Наверное, она была красивая». «Интересно, мне будут писать стихи?» «Вряд ли». «Вот если я стригу челку, тогда, может быть, напишут». Я спросила, в самом ли деле она была так красива, как про нее написали. И дядя Оливер ответил. «Говорят, что 70 лет назад она была красива». А дядя Олис добавил. «Глядишь, «Да скрипит до ста лет!» На что дядя Оливер ответил. «Она привыкла жить так, как будто смерти и не предвидится». Доктор Бернли рассказал историю, которую я не поняла. Дядя Уоллес расхохотался, а дядя Оливер закрыл себе лицо салфеткой. Тетя Эва и тетя Эдди переглянулись» а потом опустили глаза в тарелки и слегка улыбнулись. Тетя Руфь оскорбилась, а тетя Елизабет посмотрела на доктора холодно и сказала, «Вам все же не мешало бы помнить, что за столом дети». Доктор не обиделся и сказал даже ласково, «Элизабет, прошу прощения, я больше не буду. Он может быть очень любезным, когда захочет» и когда он хорошо одет и выбрит, то кажется очень обаятельным и красивым. Илси говорит, что она им гордится, даже когда он ненавидит ее. После обеда началась раздача подарков. Это еще одна мюреевская традиция. У них не принято вешать чулок или снимать подарки с елки. Тут принято по-другому. Пекут огромный пирог из-за трубей, И в него запекают подарки. А ленточки с именами просовывают наружу. Это очень забавно. Все родственники приготовили мне полезные подарки. Правда, кроме тети Лауры. Она подарила мне флакончик с духами. Они так приятно пахнут. Тетя Элизабет не одобрила, что мне подарили духи. Она подарила мне опять детский передник. Но я сделала вид, что довольна, и поблагодарила. Тетя Руф подарила мне Новый Завет и сказала, «Эмили, я хотела бы, чтобы ты ежедневно прочитывала хоть часть главы и постепенно прочла всю книгу. Я ответила, что я уже раз двадцать перечитала Новый Завет. Это на самом деле так, и что я очень люблю Откровение, и я правда его люблю». А тетя Руфь сказала мне в ответ ужасно холодным тоном. «Библия — это тебе не книжица рассказиков». Дядя Олис и тетя Эва подарили мне пару черных перчаток. А дядя Оливер и тетя Эдди дали целый доллар. Стопочку красивых новых серебряных монет. «Да, кузен Джимми подарил мне ленту для косы». Перри оставил мне шелковую закладку для книг. Он поехал встречать Рождество к своей тете Алекс из городка домоходов, но я припрятала для него изюм и орехи. Еще ему и Тедди я хочу подарить носовые платки, более красивый Тедди, а Илси ленту. Все это было куплено на мои последние яичные в кавычках деньги. Они у меня кончились потому что моя курочка вдруг перестала нестись. Все были веселые, и даже дядя Олис однажды мне улыбнулся. Он уже не казался мне после этого таким противным. После обеда мы с Элси пошли играть на кухню, и кузен Джимми помогал нам складывать картинки из мозаики. Потом еще был ужин, тоже очень богатый. Но за ужином еле мало, потому что уж очень сытный был обед. У тети Эвы разболелась голова, и тетя Руф ворчала, что тетя Элизабет перекормила всех сосисками. Потом все было хорошо, и тетя Лаура устроила много приятных вещей. Она умеет устраивать приятные вещи. Потом дядя Олис предложил... Это еще одна мюреевская традиция. «Давайте будем вспоминать тех, кто ушел от нас. Мне понравилось, как он это сказал, очень торжественно и по-доброму. Это была одна из тех минут, когда я радовалась, что у меня в жилах течет кровь Мюреев. Я стала думать о тебе, милый папа, о маме, о бедном малыше Майке, о прабабушке Мюрее и о моей старой записной книжке, которую я сожгла, И за тети Элизабет, потому что эта записная книжка тоже была для меня как человек. После этого все стали разъезжаться, и я уже не чувствовала себя чужой среди мюреев. Мы с тетей Лаурой стояли на пороге и махали руками тем, кто уезжал. Тетя Лаура обняла меня и сказала, «Мы с твоей мамой вот так же стояли здесь долго-долго, когда уезжали рождественские гости». А снег скрипел, и за лесом звонили колокола, и на крыше свинушника снег мерцал в лунном свете. И все было так чудесно, и колокола, и мороз, и длинная светлая ослепительная ночь, что ко мне пришла вспышка, и это было самое лучшее из всего».